Глава 3. Начало пути. Память восстановилась полностью, и я дословно вспомнил сообщение, которое никто, кроме меня, не видел. Вида своего первый до да будет поощрён. Проследуй туда, где зародился путь, усыпанный питающей жидкостью. Подумав, я улыбнулся. Всё оказалось намного проще, чем можно было предположить. Я вида своего первый Скорее всего, это значит, что именно я первым вошёл в контакт с предтечами. Произошло это, по всей вероятности, после того, как на куб попала моя кровь. Именно она активировала артефакт, проявила на нём древнее послание, а заодно уничтожила паука или пауков, если там прятались и другие. Питающая жидкость молоко, именно ею вскармливают новорождённых. Наша галактика называется Млечный, то есть молочный путь. В ее центре, откуда зародился путь, находится Сидус. Туда мне и надо, чтобы меня поощрили. Следующее сообщение я получил, когда пытался вспомнить, что произошло в пещере. «Вида своего первой жаждет запрещенных знаний. Там, где зародился путь, усланный питающей жидкостью, да получит он ответ». Очевидно, предтечи не хотели, чтобы я как-либо помогал людям с расшифровкой послания, А потому заблокировали воспоминания о произошедшем. Возможно, и о пауках людям знать было нельзя, но лишь до поры до времени. Не случайно память вернулась только сейчас, когда люди уже стали частью галактического сообщества. Третье послание, полученное сегодня, прямо указывало, что делать. Вида своего первый дачнётся. Найди путь к звезде, дабы стать поощрённым. Что-то в моей голове сняло блок на воспоминания и, дабы стать поощрённым, направило на Сидус. Такое название станции «Предтечь» дал лингвист, а в переводе с латыни оно значит «именно звезда». Я испытывал странные чувства. Куб «Предтечь», а, соответственно, и Сидус, в марсианском подземелье лишили меня всего. Но это лишь с одной стороны. С другой — они же подарили надежду. Для подавляющего большинства людей Сидус был чем-то далёким и нереальным. В глобальной сети изобиловали сторонники версии, что это всего лишь чудовищная по своим размерам мистификация правительства. Автор этой популярной версии заверял, что никакого Сидуса не существует, а иначе почему никто так и не вернулся оттуда, кроме первопроходцев и правительственных экспедиций, чьи путешествия вполне могут быть постановкой. На самом деле, почему хмыкнул я? Сидус открыт чуть больше 2 лет назад. Гиперпрыжок к нему происходит мгновенно. Теоретически слетать туда и обратно можно за пару минут. Безусловно, первопроходцы привезли видеозаписи, но они могли быть поддельными. Впрочем, на официальном уровне существование Сидуса сомнению не подвергалось. Человечество подключили к галактической системе платежей, открыли доступ к покупке технологий. Какие-то из них уже появились в повседневной жизни. Кроме того, каждый месяц два из солнечной системы стартовал очередной транспортный шаттл на Сидус. Основная сложность путешествия в центр галактики оставалась прежней дороговизна. Земляне наладили производство гиперприводов, но маршрут прыжка приходилось рассчитывать каждый раз заново, а это требовало гигантских вычислительных мощностей. Их продавал единый вычислительный центр, и стоили они так дорого, что позволить себе его услуги могли только крупнейшие корпорации. Из сводки новостей по Сидосу я узнал, что в прошлом году начались частные запуски. Люди, мечтающие увидеть чудо своими глазами, создавали краудфандинговые компании и собирали средства на покупку шаттлов и расчёт гиперпрыжка. Ближайший запуск должен был состояться совсем скоро. Я перешёл на страницу сбора средств. Компания уже завершилась, что было ожидаемо, но меня интересовала стоимость билета. Самый дешёвый, не позволяющий взять с собой даже ручную кладь, стоил больше, чем я заработал за всю свою жизнь. Сумма была настолько неподъёмной, что обрушившееся сознание реали мгновенно прибило, испарившую надежду. Тяжело вздохнув, я погасил голограмму и начал собираться на собеседование. Хочешь, не хочешь, а без денег не попасть не то что на Сидус, а даже на Луну. Чертыхаясь среди хлама в ящике, я нашел губную гармонику, благодаря которой надеялся сегодня найти работу, и выбежал из комнаты, чтобы не опоздать. Перескакивая через тела перепивших соседей и залетных наркоманов, выбрался на улицу и рванул к подземке. Летать общественными флайерами для меня было дорогим удовольствием. Уже в поезде метро я погрузился в неприятные воспоминания, прокручивая всё, что тогда произошло в пещере, и заново проживая смерть друзей и коллег. Мысленно помолившись за погибших, я опять задумался о Сидусе. Пытался вообразить, каково это жить и работать на космической станции, где кроме людей есть представители ещё десятков инопланетных рас. Ящеры, огненные электрические сущности, разумные кристаллы Как бы не сойти с ума. Все эти писали, что некий разум Сидуса, какой-то сверхмощный искусственный интеллект, внедряет каждому новичку знания всеобщего языка. Но всё равно не укладывалось в голове, как можно общаться с кем-то, кто не просто говорит на другом языке, а вообще дышит другим воздухом. История человечества такова, что люди воевали из-за куда меньших различий. Стоило подумать о Сидусе, как сработала таргетированная реклама. Полминуты вашего внимания, гражданин Райли, бодро с задором проговорил голос прямо в голове. Такую иллюзию создавали имплантированные микронаушники, которые заряжались от электричества собственного тела носителя. Ещё любые способы заработка я согласился уделять время просмотру рекламных предложений, за что получал на баланс пару нанобиткоинов в день. Мелочь, но всё лучше, чем ничего. Тем более среди рекламных роликов попадались настоящие произведения искусства. Реклама транслировалась индивидуально на ком. Очевидно, и скин засёк мой интерес к Сидусу. Перед глазами развернулась голограмма космического корабля, устремившегося к звёздам. Сопроводительный текст вспыхнул огромными буквами. Не знаешь, чем заняться на Земле? Тебе на Сидус. Очередная краудфандинговая компания собирала взносы на билет в один конец. Производство транспортного шаттла с гипердвигателем и расчет координат оценивались в 40 тысяч биткоинов. Вмещал корабль около тысячи человек. По 40 монет с носа. Запуск запланировали на конец года. Раздобыть 40 биткоинов до конца года я не смог бы даже решившись ограбить банк. От наличности в мире давно отказались, персональные финансовые счета теперь децентрализованы, да и банки в реале можно по пальцам пересчитать. Основные офисы в сети, а в реале сервера, да обслуживающий персонал. Даунтаун. Аэропоезд остановился, створки распахнулись. Следующая станция Площадь спящих. Задумавшись, я чуть не пропустил свою остановку. Успел проскочить через закрывающиеся створки, протиснувшись через толпу входящих пассажиров. Выйдя на улицу, сориентировался и направился к ресторану Данома. Шансы на то, что меня примут, я оценивал как мизерные, но делать всё равно было нечего. В ресторане я назвал своё имя дроиду-официанту и сообщил, что пришёл на собеседование. "Следуйте за мной, мистер Райли", ответил дроид и покатил через весь зал. Я проследовал за ним и оказался на кухне. Дроид продолжал катиться, я не отставал, но успел заметить, что еду здесь готовят из синтетических продуктов. В тесном коридоре, где находились служебные помещения, Дроид остановился возле двери управляющего. Голографическая табличка на ней гласила, что его зовут Уилсон Скорупский. Войдя, я увидел сидящего за столом молодого мужчину в дорогом льняном пиджаке. Представившись и показав знаком, куда сесть, работодатель уставился в голоэкран с резюме Быстро изучив его, кивнул, оторвался от записи и с сделал на сочувствующей улыбкой покачал головой. Мистер Райли, в вашем резюме очень мало информации о предыдущем месте работы. Здесь сказано, что вы служили миротворцем. Вспомнив, что полагается сказать по этикету, он с чувством произнёс: "Разумеется, я благодарю вас за службу, капитан, но не уверен, что..." Я жестом попросил его замолчать. Сам же достал из кармана губную гармошку, собираясь выдать тоску по дому, мелодию собственного сочинения. «Давайте я сыграю. Послушайте, и сами всё поймёте. В армии ребятам очень нравилось, да и коллегам по стражам тоже». Приложил инструмент к арту, набрал воздуха. «Это ни к чему, мистер Райли!» Скорубски выставил ладони, покачал головой. «Пожалуйста, не на...» Но я не мог отступить. Всё как-то смешалось в этом мгновении. Огибшие друзья, потерянная рука, годы без денежья и бесперспективности, а главное нужда, острая нужда, которая хватала за горло, и стоимость путешествия на Сидус. Несправедливость жизни и всего происходящего придушила меня. Не для того я всё это пережил, чтобы терпеть такую унизительную нищету. Тормоза отказали, в таком состоянии меня не смогла бы заткнуть ни пролетевшая мимо импульсная пуля, ни гравитационный взрыв под ногами, куда-то к какому-то самодовольному гражданскому тюфяку. Я начал играть, надеясь, что тоска по дому, от которой был без ума даже наш бригадный генерал Норстад, увлечет Скорубски. Затянет, заставит черствое гражданское сердце забиться быстрее, а кровь разгорется от бешеной смеси предчувствия неизбежной смерти, тоски по дому, пряной любви, несбыточных надежд и всепоглощающей радости после победы. Ведь когда я играл, каждый слушал, затаив дыхание и чувствовал всё это и даже больше. Скоропский же поступил иначе. Ни черта он не понимал в душевной музыке. Скривившись не только лицом, но и всем телом, он подскочил на месте. «Хватит! Немедленно прекратите! Что вы устроили, Райли?» Влеченный мелодией я не сразу его услышал, как обычно со мной и бывало. При первых же звуках проваливался в воспоминания. Мысленным взором я уже видел перед собой старых боевых товарищей, а потому не сразу, раз слышал вопли. Наконец до меня дошло, что Скорубский явно не восхищен и требует остановиться. Оторвав губную гармошку от арта, я с недоумением посмотрел на управляющего. Что-то не так? Разве вам не требуется исполнитель? Э-э, я полез в ком и зачитал текст объявления о вакансии. При ресторане аутентичной романтической кухни Донома «да требуется исполнитель, владеющий редким музыкальным инструментом и способный сочинять собственные композиции. Губной гармошкой я владею искусно, композиции сочиняю. Инструмент, не сказать, что широко распространённый. Вроде по всем пунктам подхожу. «Нет!» — Скорубский, смутившись с собственной вспышки, успокоился и сел. «Нет! Вы нам не подходите. У нас приличное заведение, а не деревенская забегаловка. К нам ходят семьи! С детьми! А у вас что? Терминвокс? Банджолеле? Нет! У вас губная...» — его лицо перекосило. «Гармошка!» Я сдулся. Не уловил, чем так противопоказана гармошка семье и детям, но спорить не стал. Так привык к отказам, что даже не расстроился. В любой ситуации нужно оставаться человеком, не унижаться, ничего не просить и сохранять достоинство. Этому меня учил отец, и тому же я научил бы сына, имеясь у меня таковой. Спасибо, что откликнулись на вакансию, но вы нам не подходите, повторил Скорубский, вернувшись к своему холодно-вежливому тону. Спасибо, что уделили время, поднявшись, сказал я и уже хотел уйти, но не удержавшись, всё же заметил: а кухня у вас, кстати, так себе. В деревенских забегаловках кормят лучше. Выходя на улицу, подумал, что насчёт кухни не покоревил душой. Синтезированные ингредиенты всегда чувствуются. Вроде бы на вкус то же самое, и текстура такая же, как у органических продуктов, но разница ощущается на каком-то подсознательном уровне. Даунтаун, где я сейчас находился, гудел как улей. Сотни наземных дорог кишели автомобилями, воздушные трассы флайерами, огни голографической рекламы кружили голову. Тысячи людей, андроидов и роботов-доставщиков сновали по своим делам. Перенаселённый город жил, работал, мечтал, к чему-то стремился, только я стоял, прижавшись к стене здания, чтобы не унесло людским потоком. и понятия не имел, что делать дальше. Не сейчас, а вообще. Поразмыслив и тяжело вздохнув, я уже собрался неторопливо влиться в движение, но тут прямо передо мной заволновалась и зашумела людская река. Кто-то споткнулся на ровном тротуаре, задев идущего впереди человека, откуда-то сбоку прилетел портфель, движение застопорилось. Из толпы вывалился металлический скелет дроида, пошатнулся Но восстановил равновесие и посмотрел на меня. Красные глаза робота полыхнули, сигнализируя, что ведётся запись. Гражданин Райли, трескучим голосом заговорил дроид. Вы загораживаете путь рабочему роботу корпорации Cyberdyne Systems. Напоминаю, что в случае намеренного препятствования передвижению корпоративной собственности Я невольно поморщился и уступил дорогу, вернувшись на порог ресторана. Дроид развернул голову на сто восемьдесят градусов и сообщил. «Благодарю за сотрудничество, гражданин Райли. Хорошего дня!» После чего железной поступью удалился по своим корпоративным делам. Глубоко вздохнув, я собрался с духом и упрямо шагнул в поток. Меня немедленно понесло, потащило ниже по улице к площади Спящих, хотя я туда не собирался. Пришлось поменять траекторию движения так, чтобы уйти в надземный переход, который в итоге вывел на второй уровень улицы. Движение здесь было не менее насыщенным, но всё же не таким напористым, как внизу. Люди парковали тут воздушный транспорт. Я перешёл на другую сторону улицы, И повертев головой, направился к памятнику Марку Вотти, первому землянину, который побывал на Марсе. Площадка вокруг него была оккупирована голубями, но у подножия оставалось место, куда можно присесть и подумать, что делать дальше. Продолжать искать работу или всё же попытаться найти путь на Сидус другим способом? Как я не ломал голову, а ничего толкового на ум не приходило. Украсть личность кого-то из тех, кто купил себе билет на Сидус? А его самого временно нейтрализовать? Нет, это воровство, душа к такому не лежала. Откуда-то из глубины разума всплыла, может быть, наивная и пафосная мысль: вида своего первый не может быть вором и преступником. Следом пришёл довод попрактичнее. Под чужой личиной не пройти тест ДНК, который неизбежен при досмотре в космопорте. Очень хотелось есть. Позавтракать я не успел, а время шло к полудню. Перекусив питательным батончиком, я запил его водой с питьевого фонтанчика и побрел к следующему потенциальному работодателю. Остаток дня я провел в даунтауне, побывав еще на трех собеседованиях. О первом и вспоминать нечего. В Амазон Тесла меня не пустили дальше порога и развернули, лишь увидев биопротез. На втором поначалу все складывалось удачно, Меня почти приняли в пиццерию контролёром дронов-доставщиков, но когда выяснилось, что зарплаты не будет, одни чаевые, я сам отказался. Кто даёт чаевые дронам? Вот именно. Разве что другие дроны. А вот с третьим местом всё сложилось удачно. Ну как удачно? Место я получил. Вот только никак бы не назвал это работой мечты. Вообще, если бы не подписка на рекламу, я мог бы и пропустить новость, что первая марсианская компания снова набирает шахтёров в пояс астероидов. Именно из рекламного ролика я узнал, что принимают всех. Прямым текстом говорилось, что компании не интересует бэкграунд соискателей. Судя по всему, в космические шахтёры брали даже тех, у кого имелись проблемы с законом. Само собеседование длилось не больше минуты и проходило по голосовой связи, даже идти никуда не пришлось. Так что я устраивался на работу, сидя на улице у стены здания исторического музея. Джонатан Эллиот, молодой человек с гривой длинных волос, нашёл моё имя в списках соискателей, представился и попросил скинуть идентификационный гражданский номер. Изучив что-то в профиле, он радостно сообщил: "Ваша кандидатура одобрена, мистер Райли. Поздравляю. Готовы подписать контракт или вам нужно время подумать?" Спросил он, сверкая искусственными зубами, искрящимися как бриллианты. Так сразу? Э-э, <связывая> а что вас не устраивает? Конечно, если хотите, можем поболтать ещё. Я спрошу, где вы видите себя через 5 лет и почему мы должны вас принять, и по какой причине вы ушли с прежнего, прежних мест работы. Но зачем? Нам нужны шахтёры, вам нужна работа. Обе стороны в выигрыше, ведь так мистер Райл? Так, больше всех выиграет третья сторона рекрутер Эллиот. Этот подлатый парнишка слишком гладко стелил, видимо, получая долю с каждого контракта. Да и чёрт с ним. Я хмурки внул и поинтересовался: "Когда нужно приступать к работе и сколько платите?" Орбитальные шаттлы взлетают со всех космодромов планеты ежедневно. На следующий день после подписания контракта Вам нужно прибыть в ближайший космопорт, найти нашего представителя и на этом всё. Дальше вам скажут, куда идти и что делать. Оплата сдельная, зависит от выработки с базовым фиксированным окладом в минимальном размере, установленном законодательством. А конкретнее, сколько примерно зарабатывают ваши шахтёры? В среднем не менее 1000 фениксов в неделю, мистер Райли, ответил Леольд. Феникс был государственной криптовалютой и регулировался не рынком, а правительством. Благодаря этому курс его оставался стабилен, но популярностью Феникс всё равно особо не пользовался. Звучит неплохо, выдавил я, прикинув, сколько буду зарабатывать в нанобиткоинах. Получалось, придётся проработать в поясе астероидов каких-то 700 лет, чтобы накопить на билет к Сидусу. Но все равно зарплата была куда выше, чем я где-либо получал за последние десять лет. Поработаю год-два, а там, глядишь, рейсы на Сидус подешевеют или подвернется что-то еще. Эллиот мое замешательство принял за сомнение и усилил натиск. Поверьте, первая марсианская заботится о своих сотрудниках. Хочу напомнить, что в поясе у вас не будет никаких затрат. Все, включая питание и проживание, за наш счет. Где я смогу вернуться на землю? Минимальный срок службы год. Однако мало кто возвращается сразу. На Царейре прекрасная база со всем, что есть на земле: бары, рестораны, центры релаксации, молодой человек подмигнул. Жить будете как на курорте. Глядя на лучащегося от счастья менеджера, я мысленно обругал его, не особенно стараясь убрать с лица скептическое выражение. Дураком я себя не считал и прекрасно понимал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но куда мне было деваться? К тому же тысячи фениксов в неделю неплохие деньги. Не заоблачные, но достаточные, чтобы достойно жить ни в чем не нуждаясь. Подзаработать на новую полноценную руку, создать запас на будущее, а потом можно вернуться и попробовать на земле найти работу получше, чем не планно. В любом случае даже такая работа лучше, чем бездействие. Сиди сложа руки, на сидус не попасть. Ладно, кивнул я. Присылайте контракт. Эллиот улыбнулся ещё шире и выдал голографический текст договора. Я внимательно его изучил, не нашёл подвохов и подписал, приложив ладонь. У вас день, мистер Дайли, напомнил Эллиот. Не явитесь завтра в космопорт. Ну, в общем, не опаздывайте, иначе возникнут проблемы. Какого рода проблемы, он не уточнил, попрощался и отключился. И в этот момент я осознал жуткую вещь, что как минимум год не смогу обнять Микки. До ближайшего космопорта лететь часа 3, а ведь ещё нужно собрать вещи, отказаться от арендованной комнаты, попрощаться с друзьями. Нет, С утра в первую очередь нужно повидаться с дочерью. Полночью я собирался. В космос с собой много не возьмёшь, да и не надо, а вот об остальных вещах стоило позаботиться. Не то чтобы они имели ценность, но были дороги как память. Немного поспав, я ещё затемно сходил и сдал всё дорогое сердцу на склад временного хранения. При мне остался лишь рюкзак со сменным бельём и древним голографическим планшетом. Элиот говорил, что на Церере нам предоставят всё необходимое. Так что я без колебаний выкинул старую латную и перелатанную одежду, вряд ли она теперь пригодится. Потом вернулся в снимаемое жильё и сдал его дроиду-менеджеру. Это позволило вернуть депозит. Появились деньги на подарок Микки, чтобы добраться до космопорта. Уже с улицы я связался с бывшей женой предполагал, что договориться о внеплановом визите будет непросто, и ещё больше уверился в своих опасениях, когда Джослин с явной неохотой ответила на звонок и с вызовом презрительно выплюнула: "Чего надо, Райли?" Я тяжело вздохнул, подавил гнев и принялся уговаривать бывшую жену, чтобы позволила попрощаться с дочерью. "Хорошо", выдохнула Джослин. "Можешь приехать. У тебя будет час, чтобы повидать Мики и попрощаться. А больше не проси". До пригорода, где жила бывшая, добирался я часа два. По пути заехал и купил для Микки маленького скулак робо-котенка. Дочь о таком давно мечтала. Дальше я ехал без остановок, и чем был ближе к дому, где раньше жил, тем больше волновался. Вот знакомая площадка с фонтаном, а за следующим поворотом серебристая крыша моего дома, бывшего дома. Настроение тотчас испортилось. Мне было больно приезжать сюда примерно так же, как на кладбище к матери, которая еще бы жить и жить, но новый штамм вируса Рока вынес ей приговор. Здесь был любимый дом, где навсегда в заложниках осталась часть моей души. Дом, куда можно приезжать не чаще раза в месяц. Порой казалось, что без этого дома мне больнее и труднее, чем без руки. Я только вышел из машины, а Джослин, очевидно ждавшая на пороге, открыла дверь и позвала дочь. Дальше порога бывшая меня не пустила. Папа приехал, донёсся сверху радостный голос Микки, а вскоре спустилась она сама. Обернувшись к матери, дочь спросила: "Можно папа зайдёт в мою комнату?" "Нет. Прогуляйтесь, пообщайтесь, а в нашем доме мистеру Райли делать нечего". Джослин посмотрела на меня и одними губами напомнила: "Час". А дочь прямо поджала губы и сказала: Я тоже, Райли. Тяжело вздохнув, я обнял дочь и с трудом сдержал навернувшиеся слёзы. Целый год. Сейчас я уже не был уверен, что поступил правильно, подавшись в шахтёры. Впрочем, обратный путь отрезан, а контракт подписан. Будто что-то предчувствуя, Роба котёнку дочь не очень обрадовалась, даже не стала распаковывать. Отнесла к себе в комнату, вернулась И мы пошли гулять. Осень в дистрикте выдалась очень жаркой. Шататься по такой погоде сущее мучение, а потом я посадил Микки в арендованную машину и повёз в парк, где можно было прогуляться в тени вековечных дубов и вязов, поесть мороженого и выпить содовой. Новость о том, что улетаю в пояс астероидов, я решил отложить напоследок, а о Сидусе вообще покончу ничего не собирался рассказывать. Микки не удержится. поделится с матерью, а та найдет лишний повод назвать меня ненормальным. Отпущенное время лучше было потратить не на слезы, которые обязательно хлынут у Мики, не на обещания, уверения и сожаления, а на обычную болтовню и дурачество. Сразу вспомнились годы, проведенные вместе, то, как дочь росла, как любила со мной играть или вместе заниматься ничего не деланием, Как мы часами бегали во дворе, гоняясь за её растолстевшим и разленившимся псом, или объедались пиццей, сговорившись скрыться и факт от матери. Теперь всего этого в моей жизни не будет, как минимум, год, а может, больше. Поэтому я натянул на лицо самую беззаботную из своих улыбок и стараясь не смотреть дочери в глаза, предложил купить мороженое. Но Мики мне никогда не удавалось провести Тоже когда ей было 4, а я убеждал, что наш первый пёс, корги Рокки, отправился в волшебную собачью страну, из которой любимцы не возвращаются, потому что не хотят, она не поверила. Сейчас ей уже 12. Она повзрослела и поумнела, а потом взяла меня за руку, потянула к себе и внимательно посмотрела в глаза. Брови дочери почти соприкоснулись над переносицей, отчего лицо её стало и потешным, и суровым. Мики помолчала минуту, а потом сказала всего одно слово: "Говори". Если я и мог чем-то гордиться в своей жизни, то только дочерью не по годам умной, проницательной и рассудительной. Сью моя исповедь она выслушала, сверля взглядом орущих и носящихся за нашими спинами детей, и только в самом конце строгим голосом уточнила: "Значит, мы не увидимся целый год?" Я почувствовал себя ужом на сковородке. Голову неожиданно сильно припекло солнце, и под требовательным взглядом дочери я принялся топтаться на месте, бормотать какую-то чепуху, которую вовсе не собирался говорить. «Ну, год... Это же всего ничего, а оглянуться не успеешь. Ты закончишь шестой класс, и я вернусь. А там разбогатею...» Я сбился, потом начал врать. Это, знаешь, какая работа. Ух, эх, конкурс был огромный, народу не протолкнуться, а взяли только меня. Большие деньги заработаю. Вот вернусь и поедем с тобой к морю или на луну, да? Ты же всегда хотела там побывать. А ещё возьмём тебе щенка, как ты мечтала, и кучу Я бы, наверное, ещё долго нёс ерунду, заикаясь на каждом слове и выдумывая немыслимые богатства, которые не светили мне ни при каком раскладе, во всяком случае, не с этой работой и не с такой рукой. Но Мики, внимательно посмотрев на меня, тяжело вздохнула, сжалилась и просто сказала: "Я буду скучать. Очень-очень". Обнимая дочь, я почувствовал, как на глаза навернулись слёзы. Может, ну её эту шахтёрскую работу. Ну что мне сделают, если не явлюсь? Не убьют же в самом деле. Мики за год вырастет, станет совсем другой, а я всё пропущу. Не смогу видеть её даже раз в месяц. Мики, кажется, думала о том же, потому что, отпустив меня, вдруг принялась судорожно копаться в своём рюкзаке. А через мгновение с победным вздохом выудила оттуда новомодную коробку клетку. Этот продукт современных технологий не так давно купила ей мать. Так что теперь Микки могла повсюду таскать с собой ручного хомяка, не опасаясь рассыпать подстилку, потерять его или случайно раздавить. Технологическая клетка сама следила за состоянием питомца, поддерживая оптимальные для жизнедеятельности параметры, что самым благотворным образом сказалось на рыжем мохнатом комке, лоснящемся сейчас на солнце. И, конечно, Там было шаровое колесо, бегать в котором грызун мог в любом направлении. "Вот, пап", гордо заявила Микки, сунув коробку мне под нос. "Возьми с собой. Его зовут Тигр. Он он присмотрит за тобой". Я в первый мгновение растерялся. К чему мне хомяк в поясе астероидов? Выдержит ли он перегрузки, невесомость? Хомяк, кажется, тоже в восторг от этой идеи не пришёл. Призрительно посмотрев на меня прищуренными от яркого солнца глазами, "Он тебя защитит, если снова влипнешь в неприятности", уверенно проговорила Мики, смагнув выступившие слёзы. Толстая и мохнатая щёки Хамика возмущённо надулись, усы затряслись. Но, кажется, спрашивать ни Хамика, ни меня никто не собирался.